Глава седьмая 22 апреля Человек, известный как кирпичная башка, за деньги, какой только странной фигни не делал. Но это задание било все рекорды. Казалось бы, гробокопательство уже лет двести как вышло из моды. Но вот он на кладбище разрывает могилу под полной луной. Впрочем, за пять штук и не на такое согласишься. Все лучше, чем оксикодон продавать. И быстрее, и риска меньше. В Нью-Мексико судьба его уже заносила, но в этой части штата кирпичная башка еще не бывал. Он и не думал, что в здешних краях бывает так зелено. Тут еще и горы есть. Не дать, не взять. Колорадо. ГОСТ в добрых двадцати милях к востоку от Санта-Фе на лесистом холме. Забор из железа, ограда, все как полагается. У входа какая-то табличка, но кирпичная башка, конечно, читать не стал. Чего ему бояться посреди ночи? Туристы точно не заявятся, а больше тут делать нечего, разве что деревья рубить». Внизу в долине сверкала огнями Глориета. Между холмами лентой велась автострада Ай-25. По ней с черепашьей скоростью ползли яркие точки фар. Ночью на холме холодновато. Но кирпичную башку это обстоятельство даже порадовало. Пока копал, запарился. Ближе к утру обещали дождь, но пока между облаками много просветов. Полная луна светит ярко, можно обойтись без фонаря. При такой работе никогда не знаешь, откуда свалится новое дельцы. Есть у кирпичной башки один знакомый парень, а тот знает еще одного парня. И вот, пожалуйста. В кирпичной башке уже скидывают точные координаты места назначения. Как и на всем кладбище, могильной плиты тут нет. Только в землю воткнут низкий каменный памятник с каким-то старинным металлическим медальоном. Смотрится внушительно, прямо как печать клуба Ротари. Кирпичная башка ненадолго прервался, глянул на часы — одиннадцать пятьдесят. Он трудился уже почти час, полработы сделано. Кирпичная башка перевел дух, подавил желание закурить, потом... Снова взялся за лопату и воткнул ее в сухую песчаную почву. Копнул, бросил землю на брезент и повторяй по новой. Плевое дело, главное в ритм войти. Почти как в киртлинском спортзале качаться. В голове крутилась песня «Брикхаус». Такт как раз подходящий, для работы то, что надо. Заказчиков кирпичная башка ясное дело не видел. Просто поступил звонок. Велели ехать на парковку и забрать там конверт с двумя штуками и инструкциями. Еще три штуки обещали по результату. В инструкции не только указали точную дату и время, но и приложили подробную карту, да еще вдобавок список нужного инвентаря, брезент, чтобы кидать на него землю, лопата, кирка, перчатки — короткая лестница и специальные крюки, чтобы поднять крышку гроба. Могилу грабить невелено, надо просто обеспечить возможность осмотреть останки. Кому-то понадобилось установить личность покойника. Два человека, которые, собственно, будут ее устанавливать, приедут в половине второго ночи, а когда разберутся совсем с чем надо... Гроб закроют, и кирпичная башка получит оставшиеся три тысячи долларов. Те двое уедут, а зарывать могилу придется кирпичной башке. Видно, эти ребята боятся ручки заморать. Кирпичная башка подозревал, что тут какая-то возня с наследством или кто-то собрался выдать себя за другого, но интересоваться чужими делами и задавать вопросы... При его работе себе дороже. Тем более, что в записке строгое предупреждение. Если кирпичная башка улизнет с двумя штуками, пусть ждет гостей, а после их ухода он будет разговаривать очень-очень тоненьким голоском. Могилу раскапывать — не такое уж простое дело. Хорошо хоть земля мягкая, песчаная, ни камня, ни корней. Время от времени кирпичная башка замирал, прислушиваясь, но кроме ночных звуков окружающего леса, ничего не уловил. Он все мычал себе под нос дом из кирпича. Он копал то с одной стороны, то с другой. Яма получалась аккуратная, почти идеально квадратной формы. Тут лопата обо что-то ударилась. Кирпичная башка и не ожидал... что так быстро докопается до цели. Вот только на гроб не похоже. От удара по дереву звук другой. Кирпичный башка наклонился, смахнул слой земли и, к своему удивлению, увидел, что старинный гроб у него под ногами сделан из ржавого, покрытого вмятинами металла. Прямо не гроб, а какой-то сундук с сокровищами. Качая головой, кирпичная башка счистил с крышки оставшуюся землю. Крышка двойная. но хоть что-то, как полагается. Кирпичная башка выкопал землю возле стенок, освобождая место для окрюков. Поднял верхнюю половину крышки. Тяжеленная зараза. Из темной глубины потянула мерзкой вонью. Стараясь не поднимать фонарь над краем ямы, кирпичная башка включил его и посветил на покойника. Еще один сюрприз. Да тут не покойник, а покойница. Но если бы не полурассыпавшееся коричневое платье, кирпичная башка в жизни не догадался бы, мужчина перед ним или женщина. Ну и рожа. Страх смотреть. Вся в плесени, вся сморщенная. Это скорее череп. чем лицо. Вдобавок губы мумии растянуты в жуткой ухмылке. Слава Богу, установление личности проводить не ему. Да и нижнюю часть крышки можно не трогать. Верхней половины для их дела вполне достаточно. Что ж, свои обязанности кирпичная башка выполнил. Осталось дождаться тех двоих, Он глянул на часы, час двадцать. Все вовремя, даже на десять минут раньше. Кирпичная башка выкарабкался из ямы, присел на ближайший памятник, закурил сигарету и глубоко затянулся. Он старался бросить и выставил себе лимит. Две сигареты в день и хватит. Но сейчас-то уже далеко за полночь, а значит эта сигарета будет... Первый за день. Ровно в половине второго кирпичная башка заметил свет фар на извилистой дороге, поднимавшейся вверх по холму мимо кладбища. Машина подъехала, фары погасли. Автомобиль развернулся на проселочной дороге и встал рядом с тачкой кирпичной башки. Дверцы с двух сторон распахнулись и вылезли двое мужчин. Подошли к кирпичной башке. Один нес сумку со снаряжением. — Ты кирпичная башка? — спросил тот, что с сумкой. — Он самый. А тот, кто вам нужен, в смысле, нужна. Короче, все там. Кирпичная башка проводил двоих мужчин до могилы. Те замерли по обе стороны от нее, глядя на открытый гроб. На луну набежали тучи, и лиц было не разглядеть. Кирпичная башка ждал. Тут оба натянули латексные перчатки и надели респираторы. Один спустился в яму и встал на нижнюю часть крышки металлического гроба. Наклонился, посветил фонариком на лицо покойницы. Второй достал из сумки длинную зубчатую пилу. «Это чтобы кости пилить», — догадался кирпичная башка, — Мужчина протянул пилу своему напарнику и вместе с ней два больших мешка из химчистки. Металлический инструмент тускло блеснул в лунном свете. Мужчина склонился над трупом, где-то между грудью и животом. Тут раздался жуткий хруст и звуки пилы. — Что он там делает? — понятно, не глядя. — Нет, так личность не устанавливает. Но кирпичная башка прикусил язык. Никаких вопросов, никакого любопытства. Вот его принцип. Мужчина положил в один из мешков что-то тяжелое, опять попилил, сунул еще что-то во второй мешок, потом застегнул оба мешка и бережно передал мужчине, стоявшему наверху. Стянул перчатки и респиратор, запихнул и то, и другое в карман. «Все как надо!» — поинтересовался кирпичная башка. «Все как надо!» Мужчина полез в карман пальто и вытащил конверт из манильской пеньки. «Учти, ты здесь не был, ничего не видел!» Кирпичная башка кивнул и проверил содержимое. Внутри запечатанные пачки денег, новенькие сотни, только что из банка. На всех трех лентах надпись Тысяча долларов. Кирпичная башка быстро пересчитал банкноты и спрятал конверт во внутренний карман пиджака. — Ладно, — протянул мужчина, — а теперь закрой крышку и закопай могилу. Кирпичной башке и самому не терпелось покончить с этим дельцем и свалить отсюда побыстрее. Он наклонился, ухватил тяжелую крышку. — Ну, точно. Эти чокнутые зачем-то распилили труп пополам и верхнюю часть забрали. «Мое дело, сторона!» — повторял себе кирпичная башка. Вытащил крюки, с глухим стуком взгромоздил крышку на место, а потом по затылку что-то резко полоснуло и готово. Мужчина в яме склонился над фигурой, растянувшейся на крышке гроба. Потом бесстрастно выпустил вторую обойму из пистолета с глушителем максим девять, снеся копателю полголовы. Он снова натянул перчатки, брезгливо сунул руку под пиджак кирпичной башки и достал конверт с деньгами. а вместе с ним и кошелек, и ключи от машины, и инструкции. Потом вылез из ямы. Двое мужчин молча взялись за края брезента с землей, подтащили к разрытой могиле и сбросили внутрь, прикрыв кирпичную башку и его инструменты. Мешки с химчистки и пилу убрали обратно в сумку. Между тем темные тучи скрыли луну. А вот и обещанный циклон. Скоро начнется ливень и гроза. Мужчина с сумкой сел в их машину, а тот, что с пистолетом, залез в автомобиль убитого. Машина кирпичной башки поехала в одну сторону, а вторая через несколько минут направилась в противоположную. На кладбищенскую землю начали падать тяжелые капли дождя. Сначала понемногу, потом ливень хлынул стеной, белая молния расколола небо, и между холмами загрохотали раскаты грома.